Глава пятая. Четыре месяца спустя после бала дебютанток. Цин, Королевский дворец. А что она? Что, что? Раздраженно отозвался Реймер. Ничего. Послал ей пятнадцать писем. Извинялся, как последняя тряпка. Отец диктовал. А она хоть бы соизволила ответить. Совсем ничего? Не поверил друг. Хуже. Монтегрейн поморщился. Ответил ее папаша, мол, не знаю, чем ты обидел мою дочь, но не смей сюда больше писать, а то пожалеешь, щенок. Прямо-таки щенок? Угу. Реймер отвернулся, с досадой побарабанил пальцами по подоконнику, на котором сидел. В академии повезло с дополнительным выходным, и он сбежал в королевский дворец, чтобы повидать принца. Теперь не Конрад посещал занятия, а преподаватели приходили к нему, чтобы он не прерывал обучение. Покидать дворец принцу было запрещено вот уже третий месяц с тех пор, как люди короля отыскали его вместе с возлюбленной в соседнем городке и приволокли обратно. Чудо, что Алисию не тронули, посчитав просто девкой на ночь. Конрад сказал сотрудник СБ, швырнул ей под ноги мешок с монетами за работу, надо понимать, и за молчания, и велел убираться прочь и не молоть языком. Алисия дурочка не была и, забрав деньги, скрылась. А Конрад угодил под домашний арест. Сейчас он расхаживал по гостиной в одной пижаме и босиком. Отросшие явно нечесанные с утра волосы торчали в разные стороны. Реймер подумал, что еще немного, и друг имеет все шансы завязать их в хвост, чему всегда противился и стрикся коротко. Вот она, несчастная любовь, мечется, как тигр в клетке. Того и гляди, скоро на стену полезет. Неспроста же Его Величество разрешил Монтегрейну навестить наследника. Понял, что сын в критическом состоянии. А если король сжалился, это уже серьезный повод для беспокойства по крайней мере фиаско реймера с дочерью овечьего короля дало тему для разговора не связанную с Алисией. монтегрейн уже сам ненавидел эту девицу всеми фибрами души это же надо было так запудрить другу мозги и что ты сдался принц совершил еще один бесцельный круг по комнате по пути пнул валяющийся возле дивана сапог реймер поморщился и торопливо отвернулся когда конрад чуть не свалился на пол сам потеряв равновесие от резкого движения а что хмыкнул «У меня был выбор. Сам оплошал. Чего уж теперь?» а отец?» О, отец рвал и металл. Грозил лишить наследства, оставив все дочери и отправить сына в самый дальний гарнизон и не забывал поминать злосчастную гувернантку. Сестра злорадствовала. Реймеру вообще в последнее время начало казаться, что все беды в мире из-за женщин. Переживет, буркнул он, глядя через стекло на построение стражи во дворе переживет, но после окончания Академии отправит его на север, как пить дать. Ну и чёрт с ним, Реймер тоже переживет. «Бриверевзы уже объявили о свадьбе», — добавил Монтегрейн, помолчав. «Так что всё, проехали». «Бедная Амелия», — высказался Конрад и, наконец, завершил свое кружение, с размаху плюхнувшись на диван и раскинув на спинке руки. «Эйден та ещё свинья!» «Я не лучше», — вздохнул Реймер и снова повернулся к окну. Стража строилась в ряды, меняла строй, поднимала к небу пики. Даже сюда доносился зычный голос их командира: вот и ему придется также маршировать в какой-нибудь северной крепости. Засада. Но за поступок с Амелией Грегер от чего-то было стыдно по сей день. Сдалась она ему, конечно, в качестве жены. Это отец жаждал прибрать к рукам пастбища. Тем не менее, обидел девушку Реймер ни за что. А как она на него потом смотрела в бальном зале, будто он на ее глазах разделал девственницу и съел. «Она тебе понравилась?» Монтегрейн повернулся. Принц все еще лежал на диване и смотрел в потолок, как, вероятно, и проводил все последние недели в заточении, когда его не мучили преподаватели. «Амелия?» переспросил зачем-то. «Чему там нравится? Дитё детем. А детей обижать нехорошо. Если бы кто-то поступил так с его младшей сестрой, голову бы открутил, не задумываясь. Правда, Лу самой палец в рот не клади, не то что этой. Конрад лениво повернул голову. И что теперь? Есть новая жертва. Реймер подтянул согнутую в колени ногу ближе, обнял ее руками и водрузил сверху подбородок, скорчил другу гримасу, мол, спасибо за жертву. Отец ведет переговоры с родителями Анабель Ласкис. Дело уже решенное. Апатичный до этого принц даже приподнялся и присвистнул. Анабель? Серьезно? Нет, шучу. Разозлился Монтегрейн. Старшая дочь Ласкисов была старше него и уже вошла в тот возраст, когда общество награждает незамужнюю девушку клеймом старая дева. Ей недавно исполнилось двадцать три. Аннабель была не дурна собой, но не владела магическим даром и постоянно болела. Тощая, бледная, со светящейся почти прозрачной кожей она мало у кого вызывала желание жениться на ней, скорее укрыть одеялом и подать стакан воды но ее отец был богат и давал за дочь завидное приданное, что решило дело. «Отец слишком сильно рассчитывал на Грэрагеров», — продолжил Реймер уже спокойнее. «Поэтому не подобрал запасных вариантов, пришлось брать, что есть». Он скривился, понимая, как цинично и несправедливо по отношению к Аннабель прозвучали его слова, но ничего не мог с собой поделать, раздражение требовало выхода. «Ну…», — протянул Конрад, — «во всяком случае Анабель не дура». «Угу», — промычал Монтегрейн в ответ. «Дура или не дура? Можно подумать, его отца остановила бы полная недееспособность невестки. Он видел лишь приданное, а не человека». Помолчали. В выходной Реймеру следовало бы поехать домой и обсудить с отцом подробности предстоящей женитьбы, сестру навестить в кое-то веки. Но он тянул и тянул время. «Слушай, я должен сказать», — начал Конрад и замолчал. Монтегрейн возвел глаза к потолку. «Начинается». Сейчас вдруг попросит бежать и искать Алисию, чтобы передать ей любовную записку или еще что-то в этом роде. Алисия беременна. От неожиданности сапог сорвался с края подоконника, и Реймер сам чуть не рухнул вниз. В последний момент схватился за штору и встал на ноги. Несколько креплений оторвались от карниза и со звоном упали вниз. «Что? Ты спятил? Не ори!» насупился принц и тут же подобрался, сел ровнее, выпрямил спину, насколько позволял искривленный позвоночник. Уму непостижимо. Они дружили с самого детства, и Конрад всегда, всегда был разумнее него. Что с ним стало, стоило влюбиться? Может, отец прав, и нелюбимая, и нежеланная Анабель Ласкис лучший вариант из всех возможных? Так хотя бы голова на плечах останется. «Ты в своем уме!» Монтегрейн шагнул к дивану. «Твой отец порешит вас обоих, если узнает, ее в первую очередь несмотря на то что конрад сидел а реймер стоял и возвышался над ним принцу удалось каким то образом смотреть на него сверху вниз но ведь не узнает уточнил сухо закаменев лицом и плечами чего ждал что он прямо сейчас бросится к королю и выложит все что узнал как на духу не узнает буркнул монтегрейн и тоже уселся на диван слева от принца сутулился свесив руки между колен и хмуро поглядел на друга. «Что будешь делать?» «Жениться?» — ответил тот вопросом на вопрос. Реймер фыркнул. «Если бы мог, женился бы», — понурился Конрад. «Не можешь. Значит, буду поддерживать, как могу. Поможешь?» Прямой вопрос и прямой взгляд. Монтегрейн вздохнул. «Когда я тебя подводил?» «Разве что из Северной крепости, куда отец его непременно сошлет, раз обещал. Не больно-то поможешь». Настоящее время. Сменить траурное платье на подвенечное золотое было почти физически больно. По правилам, выходя замуж вновь, следовало бы избавиться от вдовьих нарядов. Однако Амелия, не готовая расставаться с черной одеждой, так отлично подходящей под ее настроение, бережно сложила платье и попросила Дафну выстирать его и повесить в шкаф к остальным. Только в последний момент, когда лицо служанки изумленно вытянулось, Дамел дошло, что в ее поступке можно увидеть скрытый подтекст. Будто она ждет не дождется, когда можно будет похоронить и нового супруга. Впрочем, Дафна ничего не высказала вслух, а Амелия решила, что поздно идти на попятный. Платье ей и вправду нравилось. «Какая вы красивая!» — вздохнула служанка, закончив с волосами госпожи и отойдя на несколько шагов, чтобы полюбоваться своей работой. Амелия сидела перед трюмо и с вялым интересом смотрела на свое отражение в зеркале. В юности ее, пожалуй, можно было назвать миленькой. Сейчас же то, что прощала юность, стало очевиднее с первого взгляда. И чересчур бледная, даже по аристократическим меркам, кожа, и тусклые, слишком прямые волосы, и блеклый цвет светло зеленых глаз. С накрашенными ресницами и бровями лицо сделалось ярче, но и этого не хватало для того, чтобы назвать ее красавицей. Дафна хотела использовать помаду, но Мэл не позволила. Эйден обожал яркие губы. «Никогда больше». «Спасибо», — промолвила она, поднимаясь со стула. Волосы, до этого лежащие на плечах, упали вниз. Амелия запретила Дафне делать высокую прическу со шпильками. «Ах, миледи, у вас такая изящная шейка». Видимо, и служанка задержалась взглядом на ее волосах. «Может быть, все «Спасибо», — повторила Амелия с нажимом, и Дафна послушно замолчала золотой цвет платья мэл тоже категорически не шел сливаясь с ней и делая еще более блеклый однако цвет подвенечного наряда был многолетней традицией и частью самой церемонии без него в храме ее бы не приняли дафна повинуясь внезапному порыву Амелия обернулась к замершей подле нее девушке а ты бы хотела поехать со мной в мой новый дом в том что придется уехать из особняка бриберевзов она не сомневалась Гидеон ясно сказал, Монтегрейн приезжает в ЦИН ненадолго и планирует вернуться в свое поместье в ближайшее время. Глупо было бы рассчитывать, что он оставит ее в столице. «Я? Миледи?» Девушка польщенно зарумянилась. Учитывая, что помимо Дафны в доме оставались лишь пожилая кухарка и конюх, вопрос был бессмысленным. Но, видимо, девушка сочла предложение Амелии выражением особого расположения и доверия. Мел знала Дафну меньше месяца, слишком мало, чтобы успеть к ней прикипеть и тем более начать доверять. Все было гораздо прозаичнее. Приличия не позволяли леди отправиться в дальнюю дорогу без личной служанки. Правила, которыми она когда-то пренебрегла, оставив верную Клару на юге по настоянию Бриберевза. Правила, о которых Дафна явно не догадывалась, а потому восприняла слова госпожи как комплимент. «Поедешь?» — повторила Амелия. «К сожалению, я не могу обсуждать с тобой будущее жалование, это полностью зависит от лорда Монтегрейна, но...» «Поеду, поеду, госпожа!» Дафна даже не дала ей договорить, радостно захлопав в ладоши. Мел посмотрела на нее укоризненно, и девушка, покраснев еще больше, опустила взгляд. Кто знает, какие правила приняты в доме Монтегрейнов. Амелия спокойно воспринимала подобные вольности от работников. В доме ее отца слуги служили по много лет и считались чуть ли не членами семьи. Эйден же, если бы его перебили подобным образом, мог выпороть виновного. Поэтому Мел предпочла не рисковать и напомнить Дафне о приличиях. «Тогда собери вещи, пока меня не будет», — распорядилась коротко. «Я не знаю, сколько у нас будет времени на сборы». «Конечно, конечно, миледи», — затараторила Дафна. «А ваше, запнувшись и снова покраснев, уточнила девушка. «Вдовье платье сложить в чемодан». Амелия перевела взгляд на зеркало. От золотого наряда, сияющего в лучах, бьющего сквозь незашторенные окна солнца, слепила глаза. Отвернулась. Возьми. В Цинне имелось три крупных храма, не считая множество мелких для простого люда. Однако, несмотря на вероятность совпадения один к трем, приехавший за Амелией экипаж, привез ее именно в тот, где почти 15 лет назад она венчалась с Эйденом. Госпожа, прошу вас. Слуга в сером сюртуке галантно подал ей руку в белоснежной перчатке. На кого тот работал и кто оплатил его услуги, Мел не уточняла. За ней просто приехали в назначенный срок и повезли в назначенное место. Немедля и не колеблясь, она подала ладонь, тоже в перчатке, только в высокой и кружевной, и осторожно выбралась из экипажа, придержав длинный шлейф платья. Этим шлейфом, неудобной данью традиции, Дафна восхитилась сегодня особенно. Если бы неискушённая девушка увидела то платье, в котором Амелия переступила порог этого храма в первый раз, должно быть, и вовсе лишилась бы чувств. Нынешний наряд был скромным настолько, насколько позволяли приличия. Утреннее солнце, будто в насмешку над фиктивной свадьбой, скрылось за серыми, пухлыми от влаги тучами, начал моросить мелкий дождь, и, оказавшись на улице, Мел смогла по достоинству оценить золотистую вуаль, закрепленную в волосах и полностью прикрывающую лицо. Поднимаясь по ступеням храма, Амелия отметила необычную тишину вокруг. Она знала, что церемония будет проведена без присутствия гостей. Однако ни на крыльце храма, ни подле него, не обнаружилось ни единого попрошайки завсегдатаев этого места, а на улице ни одного прохожего. Неужели Гидеон побоялся, что кому-то может взбрести в голову сорвать свадьбу и перекрыл улицу? Слуга с торжественным видом проводил Мэл до дверей храма и остался снаружи. Лишь приоткрыл одну из огромных расписанных золотом створок и жестом пригласил ее внутрь. Отбросив лишние мысли, Амелия вздохнула и переступила порог. В прошлую церемонию бракосочетания 18-летняя Амелия Гререгер была полна надежд на светлое будущее. Ужасно волновалась и боялась оступиться в проходе или наступить на шлейф платья. Жизнь только начиналась и у алтаря ее ждал, как ей казалось, самый прекрасный, великодушный и добрый мужчина в мире. В этот раз волнение длилось недолго. Сердце предательски ёкнуло при виде храма снаружи, и еще несколько минут билось пойманной в сачок бабочкой, когда Амелия оказалась внутри. Пламя свечей, украшающих храм, колыхнулось от сквозняка и вновь выпрямилось, когда двери за спиной невесты закрылись. В унисон с ними выровнялось и сердцебиение, стоило Мэл в полной мере осознать, что волнение не было связано с предстоящей церемонией, а лишь являлось отголоском воспоминаний. Ей не о чем было волноваться. Когда все решено, волнение бессмысленно. Внутри также не обнаружилось лишних людей. У алтаря в свете, казалось, тысячи свечей, стояли лишь двое. Пожилой священник в золотой, того же цвета, что и ее платье, праздничной рясе, и высокий мужчина в черном костюме тройки, опирающийся на трость. Увидев жениха, Амелия воздала хвалу вуале на своем лице во второй раз. Однако времени на удивление не было. Она выпрямила спину, приподняла подбородок, как приличествовала женщине ее положение в окружающей обстановке, и не спеша, но твердо пошла по проходу к алтарю. Она не видела Реймера Монтегрейна много лет. 10 двенадцать как минимум. В первые годы после свадьбы с Эйденом, когда Мел еще бывала в свете, она встречала Монтегрейна на балах, чаще в компании его высочества принца Конрада. И ни разу в обществе супруги, болезненно хрупкой, темноволосой молодой женщины, которую впервые Амелия увидела уже в гробу, будучи вынужденной, как и многие люди их круга, присутствовать на похоронах несчастной. Впоследствии, под давлением Эйдена, Мэл еще изредка посещала балы, где изображала из себя счастливую жену. Реймер Монтегрейн на светских мероприятиях больше не появлялся. А после была война. И теперь, увидев навязанного ей Гидеоном жениха, Амелия удивилась настолько, что не совладала с лицом, выражением которого, казалось бы, за годы несчастливого брака научилась управлять мастерски. Спасибо Вуале, что ее реакцию удалось скрыть. Продемонстрировать свое изумление было бы крайне бестактно, а в данных обстоятельствах недопустимо. Реймер Монтегрейн являлся прямым доказательством утверждения, что война не щадит никого. Не зная, Мэл, кто перед ней, то ни за что не узнала бы в этом человеке ослепительного молодого аристократа с точенным профилем, который однажды до полусмерти напугал ее на балконе королевского дворца. Во-первых, он был седым в 35 лет, как старик, почти полностью. Белые пряди перемежались со все еще темными, и в первое мгновение в полумраке храма Амелии показалось, что кто-то посыпал голову мужчины пеплом. Во-вторых, трость, на которую Монтегрей напирался, явно не являлась данью моде, о чем говорила и сама поза, и видимое напряжение в руке, крепко сжимающей рукоять. В-третьих, Мел не владела магией в общепринятом понимании этого слова. Ей досталось лишь ускоренное самоисцеление, стойкость к большинству известных болезней и умение видеть ауры других магов. У боевиков аура отливала красным, у целителей — зеленым, у менталистов — голубым. Яркость и насыщенность цвета зависели от силы дара. Когда Амелия видела Реймера Монтегрейна в прошлый раз, его аура сияла красными переливами мощного боевого мага. Аура стоящего у алтаря мужчины не сияла, она просто была. Тусклая, рваная, с неровными краями. А в районе колена, с той стороны, с которой он держал трость, магическая аура пропадала вовсе шла по всему телу, а к колену истончалась, будто проваливалась в черное ничто. Видеть подобное Мел не доводилось, но и ее знаний хватило на то, чтобы понять, с подобным ранением опустошенному магическому резерву не суждено было восстановиться. Монтегрейн больше не владел даром. «Подойди поближе, дитя мое. Священнослужитель поманил Амелию рукой, когда она остановилась, не дойдя до алтаря нескольких шагов. «Сын мой, подними вуаль невесты!» кивнул жениху, когда та послушно приблизилась. Мел подняла на на глаза и сразу поняла, что ошиблась. Не узнать его было невозможно. Ледяной, прожигающий насквозь враждебный взгляд остался точно таким же, как и пятнадцать лет назад. От обращения к себе жених скривился, что-то поискал глазами на полу, после чего отставил трость под ошарашенным взглядом святого отца, кощунственно прислонив ее к боку стоящей поблизости статую святой девы, А сам, чтобы удержать равновесие, не менее кощунственно оперся бедром прямо об алтарь. Глаза служителя от такого святотатства буквально полезли на лоб. Однако тот смолчал, опасливо обернувшись куда-то в сторону зияющего чернотой прохода во внутреннее помещение храма. Со своего места Амелия никого там не увидела, но священник заметно паник и обреченно вздохнул. Мел отвлеклась на священнослужителя и вздрогнула от неожиданности, когда чужие руки коснулись вуали. Монтегрейн криво усмехнулся и откинул тонкую ткань с ее лица, должно быть, решив, что она дёрнулась от страха. Амелия хотела прямо посмотреть ему в глаза, чтобы показать, что не боится, но жених сам отвёл взгляд, как ей показалось, с отвращением. Пораженный и, очевидно, запуганный службой безопасности священнослужитель наконец обрёл дар речи. «Итак, дорогие брачующиеся, вы готовы?» И Амелия убедилась, что отвращение на лице жениха ей не привиделось. Бракованные! ядовито пробормотал он, по-прежнему смотря куда угодно, только не на невесту. Глаза священника округлились еще больше, а кадык на тощей шее нервно дернулся. Дорогие, брачующиеся! Тяжело сглотнув, он все же нашел в себе силы продолжить и затянул длинную ритуальную речь. Амелия волей-неволей вспомнила, как слушала такую речь на своей первой свадьбе как пыталась вникнуть и понять каждое слово, ища в них потаенный смысл и искренне полагая, что благодаря молитвам священника их союз с Эйденом во что бы то ни стало будет благословлен богами. Бросив взгляд на трость, бессовестно упертую в бок святой богини, она не сдержала усмешки. Бесспорно, с прошлой церемонии ее отношение к вере претерпело значительные изменения. Как назло, Монтегрейн поднял на нее глаза именно в этот момент заинтересованно изогнул бровь и теперь Амелии пришлось отводить взгляд. Она не собиралась вести себя вызывающе и теперь испытывала досаду от того, что он заметил ее пренебрежительный взгляд на статую. И на смешку, тем более. «И будут боги оберегать!» заунывно продолжал священник. Мел постаралась не вслушиваться и лучше следить за выражением своего лица, считая минуты до окончания монотонной и совершенно бесполезной по ее опыту речи. «Если боги и существовали...» то заботы о тех, кого венчали их именем, явно не озабочивались. Во всяком случае, сама Амелия убедилась в тщетности молитв еще в первые годы брака. Внезапно в речь священника вклинился требовательный голос жениха. «Святой отец, будьте так любезны, переходите, к объявляю вас, мне нужна моя трость». Голос у него тоже не изменился, отметила про себя Амелия. «Ты ничего не видела, поняла? Не слышу». «Поняла». Удивительно, она и не подозревала, что запомнила тот вечер и каждую фразу в таких подробностях точные слова, оттенки голоса. Тогда Монтегрейн был здорово взбешен и раздосадован тем, что кто-то стал свидетелем его нарушающего все приличия путешествия по балконам. Выходит, сейчас он испытывал те же эмоции: гнев и досаду. Что ж, теперь Амелия могла его понять. Ему навязали жену, кто знает, какими угрозами. Сама она чувствовала лишь усталость и желание поскорее покинуть давно лишенный ее веры храм. «Возьмитесь за руки!» — со вздохом и явным осуждением во взгляде сдался священник. Жених с видимой неохотой протянул ей раскрытые ладони. Амелия без колебаний вложила в них свои. Как ни странно, неприятных ощущений не последовало, несмотря на то, что у него были голые руки, а у нее перчатки из тончайшего кружева. Обычная, теплая сухая кожа. Неприятно, не противно, терпимо. Священнослужитель взял с алтаря золотые ленты и шагнул к забракованным, как очень точно, по мнению Амелии, высказался Монтегрейн. Обвязал ее запястье, отрезал громоздкими ножницами лишнее, повернулся к жениху. Монтегрейну пришлось приподнять рукав, и Мэл заметила след от ожога с внутренней стороны его левого запястья. Как удачно, что она сама надела перчатки! Ее шрамы вряд ли можно было бы счесть за боевые ранения. Объявляю вас мужем и женой, произнес священник едва ли не с таким же облегчением, что все закончилось, как и новоиспеченные супруги. Можете запечатлеть поцелуй. Верно, без поцелуя церемония считается незавершенной. Амелия не собиралась спорить, тем не менее внутренне напряглась. Во время их свадебного поцелуя Эйден целовал ее так, будто собирался разложить прямо перед гостями на алтаре. Будучи наивной дурой, она полагала, что это было признаком неземной любви и нетерпения. Теперь понимала, нетерпение возможно. Монтегрейн ответил священнику хмурым взглядом, таким мрачным и давящим, что святой отец, годящийся ему по возрасту и, правда, в отцы, забегал глазами по помещению, будто его поймали с поличным, зачем-то постыдным. «Без этого никак», — пробормотал служитель, словно извиняясь. «Как скажете!» — ядовито отозвался Монтегрейн и повернулся к Амелии. «Подойдите ближе, не хочу свалиться вам под ноги и целовать колени». Бедный священник осенил себя святым знаком. Мэл стала его даже жаль. Надзор службы безопасности короля, несговорчивый и брачующийся. Она шагнула навстречу, не произнеся ни слова. Если без поцелуя брак не будет подтвержден, то к чему тратить время на споры? Остановилась совсем близко, чтобы новоиспеченному супругу не пришлось отрываться от алтаря, на который он все еще тяжело опирался из-за больной ноги. Подняла к нему лицо. Даже несмотря на то, что на мел были туфли на каблуках, Монтегрейн все равно превосходил ее ростом не меньше, чем на полголовы. Она заставила себя не отводить взгляд. Показать страх, заведомо проиграть. Это Амелия поняла уже давно. Эйден питался ее страхом. Бояться его было ее главной ошибкой когда-то. Она ожидала...» Мел и сама не смогла бы сказать, чего конкретно ожидала от нового супруга. К ее облегчению — точно не страстного поцелуя, о чем ясно говорил его полный раздражение и лишенный заинтересованности взгляд. Возможно, целомудренного касания губ губами. Возможно, поцелуя в щеку, Насколько ей было известно, и такие поцелуи засчитывались. Но чего она не ожидала, так это того, что Монтегрейн вдруг бестактно возьмет ее лицо в ладони и запечатлеет поцелуй в лоб, как мог бы поцеловать бедную сиротку. Амелия изумленно моргнула, а он уже подхватил трость и оторвался от алтаря, от чего тот надсадно скрипнул. Щедрой пастырь, святой отец. Бросил на прощание уже не просто бледному, а позеленевшему священнику, и не дожидаясь жены, прихрамывая и тяжело опираясь на трость, направился к выходу из храма. Служитель снова обернулся в темный проход за своим плечом, затем недобро глянул на Амелию, и, уже не сдерживаясь, потряс кулаком в сторону удаляющегося молодожена. «Боги все видят!» «Не сомневаюсь», — отозвался Монтегрейн, не сочтя нужным оборачиваться. Мел здраво рассудила, что в данном случае вежливые прощания излишни, и поспешила за супругом. Монтегрейн остановился только у подъездной дорожки, где его ждал черный экипаж без опознавательных знаков, А ее все тот же, который привез сюда. Заеду за вами завтра на рассвете. Бросил новоиспеченный муж через плечо. Будьте добры собраться и не тратить мое время. От чего-то Амелия подсознательно ждала уже знакомого. Поняла? Не слышу. Но мужчина, не поинтересовавшись, поняли ли его, захромал к своему транспортному средству. Леди Монтегрейн?» — любезно улыбаясь, окликнул ее приписанный к экипажу слуга в сером сюртуке и распахнул дверцу. Ушло не меньше нескольких секунд, прежде чем Мэл поняла, что данное обращение относилось к ней. Леди Амилия Монтегрейн. Рот Бриверевзов оборвался окончательно.